Глава 819. Тестюшка, спаси меня. Оригинальный клон Ван Боле, прячущийся в толпе практиков бесконечного клана, едва заметно прищурился. Пока остальные потались поймать другого клона, он тайком пикился в ожидании подходящего момента для того, чтобы сменить внешность и сбежать. Он знал, что практик на поздней стадии бессмертия был ранен отравлен, вот только его раны в лучшем случае были незначительными. Он не настолько слаб, чтобы Ван Боле мог легко его победить, даже при использовании проклятия патриарха Бушующее пламя, его всё равно ждала крайне тяжёлая схватка. Ван Боле прикидывал свои шансы, поглядывая на своего взбешённого противника. Старик явно был готов освежевать его заживо. Он решил пока не рисковать, хоть техника Кошмара ещё недостаточно насытилась для прорыва культивации. К тому же ему удалось очистить военный склад, поэтому он решил не жаднечить и уйти по добру по здоровью. "вот в этот раз я сохраню тебе жизнь", пробормотал Ван Боле. Он не считал, что убегал от драки, совсем нет. Он уже хотел незаметно олезнуть, как старик вдалике накрыл огромной областью божественным сознанием, вспыхнувшая там чудовищная энергия заставила Ван Боле примерзнуть к месту. Вдали практик на поздней стадии бессмертия раздавил ударом магической ладони пятого клона Ван Боле. Глаза порещавшего в воздухе старика кровожадно блестели, и сейчас он смотрел на практиков в лагере внизу. От его безумного взгляда бойцы клана поёжились. Они сразу поняли, что их командир находился на грани полного помешательства. Многие тяжело дышали, чувствуя за тылком холодное дыхание смерти. Тот инстинкт их не подвели. Бессмертный больше не различал своих и чужих. Он не знал, кто из практиков бесконечного клана был настоящим, а кто чёртовым облюдком в маске свиньи. Независимо от сколько кланов свиноголово притались в рядах его армии, он нутром чуял, что враг скрывался прямо здесь. Гадета среди его людей. Проще всего избавиться от него — это убить их всех. Так он гарантированно устранит всех надоедливых клонов. Вот только это было форменным безумием. Его ослепляла ярость, сознание балансировало на грани помешательства. Однако он пока не мог решиться на истребление всех своих солдат. Было ещё кое-что. Враг, похоже, обладал способностью прикинуться мёртвым. А значит, даже так он мог лишиться всей армии и не убить чёртового свиноголового. Если он, конечно, не уничтожит весь лагерь и большую область вокруг, тогда свиноголовому точно конец. Такие мысли сейчас роились в голове старика. Свирепый блеск глаз усилился, как а кровожадная аура. Практики бесконечного клана задрожали, они чувствовали, что сейчас произойдёт нечто ужасное. Их захлестнула бесстельная ярость. Ван бы волв в толпе бешено заколотилось сердце. Невозможно. Старик совсем обезумел. Он же не собирается уничтожить всю армию только для того, чтобы избавиться от меня. Что я сделал, чтобы заслужить подобное? О, верность Ван Боулы испарилась как дым на ветру. Теперь страх в его глазах был настоящим, в голове вовсю вращались шестерни. Он судорожно пытался придумать способ унести отсюда ноги. Перепуганные солдаты бесконечного клана услышали безумный, почти животный вопль, вырвавшийся из горла старика. Внезапно он поднял правую руку над головой. Чёрт! По лицу Ван Боулы промелькнул испуг, остальные солдаты тоже были напуганы. бросившись бежать, они во все горло закричали. Командуйший, успокойтесь! Командир, нам осталось подождать всего 2 часа, потом засланцы покинут планету. Не делайте этого! Их мольбы остались неуслышанными. Глаза старика застелила кровавая пелена, лицо исказило гримаса ярости. По его лицу было понятно, что он переступил грань и собирался убить их всех, чтобы разобраться с одним из засланцев. Стоило ему рубануть рукой, как в них обрушилась огромная ладонь. А так, опришлось не по армии практиков, а прямо в центр лагеря. Во все стороны разлетелись щетки, осколки камней и комья грязи. Ураганный ветер раскидал практиков бесконечного клона словно тряпичных кукол. Земля под лагерем сильно просела, и из трещины внезапно поднялся чёрный гроб. Но это было лишь первое впечатление. На самом деле он был не чёрного, а тёмно-пурпурного цвета, причём на нём виднелись следы запекшейся крови. Гроб покрылся трещинами, а потом развалился на части. С жутким рёвом из него выбрался мертвец. Судя по всему, кто-то перед смертью содрал с него кожу. «Благословение небесного Дао! Это благословение небесного Дао нашего лагеря!» Из толпы бойцов бесконечного клана послышались выкрики и удивлённые вздохи. Старик на поздние ступени бессмертия лишился рассудка, но не до такой степени, чтобы истребить всю армию ради убийства одного человека. Командование никогда такое ему не простит. В глазах бесконечного клана подобный проступок будет равносилен тяжкому преступлению. Его точно казнят. Ради убийства одного человека он не собирался расплачиваться собственной жизнью. Но сейчас его изнутри буквально жгала ненависть. Вот почему он решил уничтожить благословение небесного дала у их лагеря. Каждому военному лагерю планетарного масштаба выдавалось по одному гробу. Во время страшной катастрофы надлежало уничтожить гроб. Высвобожденное заклятие повлияет на членов клана в определённом радиусе. Заклинание подействует как своего рода благословение, а также переместит находящихся поблизости солдата в ближайшее место под контролем Бесконечного клана. Мало кто знал о том, откуда взялись эти гробы. Общеизвестным было лишь их название Благословение Небесного Дао. Их использовали только в самом крайнем случае. Страйк посчитал, что текущая ситуация была достаточно экстренной, чтобы использовать Благословение Небесного Дао. С его помощью он собирал свой битвенного голову в очистившего их склад. и разрушившего половину лагеря. Благословение небесного дала обладало уникальной способностью проверить большую область и выявить не принадлежащих к лану практиков. Тот, кто не пройдёт проверку благословения, и окажется свиноголовым. Если никто не найдётся, тогда он просто уничтожит это место после того, как благословение переместит всех в сталд безопасное место. Ничего лучше в голову старику просто не пришло. Выбравшись из вызванного гроба мертвеца своим разорвало на части Из тела вырвались лучи Красного Света. Их целью были стоящие вокруг практики Бесконечного Клана. Лучи Красного Света достигли цели в мгновение ока, никто не успел увернуться. В следующий миг на лбу каждого практики Бесконечного Клана появилась Метка, которая породила перемещающую силу. Метка чуть не переместила и старика, но он вовремя прерывал перемещение силы и своей могучей культивации. Он затопил божественным сознанием весь лагерь, чтобы выяснить, кого не переместило благословение. Но Ван Баоляня ждал такого от врага. Времени размышлять не было. Он попытался создать красную метку на лбу с помощью техники истока. В этот раз техника, которая никогда его не подводила, не смогла подделать метку. Он её не получил и перебороть могущественную магию мертвеца. Первая техника дала осечку. Ван Баоля застыл, как громом поражённый. Из-за неимения запасного плана он мысленно начал декламировать Дао Сутру. Бессмертный посмотрел на Ван Баоля. Их глаза встретились. Если бы взглядом можно было убить, то Ван Боуле бы замертво рухнул на землю. Глаза старика сияли чистейшим безумием и яростью. "Попался!" воскликнул он. Старик сорвался с места, оставив позади чудовищную бурю энергии. Казалось, ничто не могло остановить его. Его ненависть могла унять только полная бесповоротная смерть его головы. Ван Бола скривился. Перед лицом такого противника он ни секунды не колебался. Он бросился бежать. Сове время надступление дало ему пару драгоценных мгновений, чтобы сила дао с утра успела снизойти на планету. Ван Болев внезапно задрал голову к небу и закричало всё горло. Тясюшка, спаси меня! Послышался оглушительный рокот, небо поменялось в цвете. Завыл ветер, в этот миг вся планета содрогнулась. Старик из бесконечного клана Столпеньел. Патриарх бушующее пламя, который наблюдал за схваткой из другой части звёздного неба, чуть не подавил огненным фруктом он скочил на ноги в его расширенных от изумления глазах застыли неверие это аура